Десять тезисов о личности Новая редакция Со словом «личность» невольно ассоциируется другое понятие, которое близко совпадает с ним по значению, а именно понятие «индивидуум». Действительно, и это будет наш первый тезис. Первое. Личность — это индивидуум, личность неделима, она не может быть разбита на более мелкие части, не может быть расщеплена, потому что она представляет собой единство. Даже в шизофрении, буквально, расщепление ума на самом деле не доходит до разделения личности. И применительно к другим болезненным состояниям клиническая психиатрия никогда не говорит о разделении личности, а ныне даже термин «двойное сознание» вышел из употребления, используется термин «измененное сознание». И уже в ту пору, когда Блейер предложил термин «шизофрения», Он подразумевал не столько подлинное расщепление личности, сколько отщепление определенного ассоциативного комплекса. Такую возможность его современники вполне могли принять в русле тогдашней ассоциативной психологии. Второе. Личность не только индивидуум, но также инсамбл, то есть она не только неделима, но и неслиянна, не только единство, но и цельность. Как таковая, она не может раствориться без остатка в организациях более высокого порядка. В массе, классе, расе – все эти, поставленные под личностью единство и цельности, на самом деле не являются личностными, они в высшей степени псевдоличностны. Человек, который стремится возвыситься, войдя в них, на самом деле падет. Возносясь, он отрекается от собственной личности». Органика в противоположность личности податлива и разделению и слиянию. Известные эксперименты Дриша с эмбрионами морских ежей вполне это подтвердили. И более того, способность к делению и слиянию – предпосылка и необходимое условие размножения. Отсюда с очевидностью следует, что личность как таковая не может размножаться, что размножается только организм. Родительские организмы создают только организм, Человек не может передать следующему поколению личностный дух, духовную сущность. Третье. Каждая личность есть нечто абсолютно новое. Вдумаемся. Отец после зачатия теряет 2-3 грамма, мать после родов несколько килограммов, но дух мы никак взвесить не можем. Разве когда вместе с ребенком появляется новый дух, родители сколько-то теряют от своего духа? Разве когда в ребенке возникает новое «ты», новое существо, которое может о себе сказать «я», родители хоть на йоту меньше говорят о себе «я». Мы видим, с каждым человеком, приходящим в мир, нечто совершенно новое входит в реальность, обретает бытие. Духовное существование не переносится от человека к человеку, не передается от родителей детям. Передаются лишь кирпичи, но не сам строитель. Четвертое. Личность духовна. Духовная личность эвристически и по своим способностям противопоставлена психофизическому организму. Организм ⁇ совокупность органов, то есть инструментов. Функция организма ⁇ задача, которую он выполняет для личности, которая его несет и им носима. В первую очередь инструментально, а затем экспрессивно. Личность нуждается в организме, чтобы действовать и выражать себя. В качестве инструмента, каковым он в данном смысле является, организм есть средство для достижения цели, и в этом его практическая ценность. А антонимом же практической ценности является достоинство. И достоинство принадлежит только личности, причем полностью независимо от всякой ее жизненной и социальной пользы. Лишь тот, кто этого не видит или забывает об этом, способен отстаивать право на эвтаназию, но кто помнит о достоинстве, о непреложном достоинстве каждого человека, испытывает также безусловное почтение к личности, в том числе к личности больного человека, и неизлечимо больного тоже, и даже неизлечимо духовно больного. На самом деле духовных болезней не существует, ведь дух, то есть сама духовная личность, не может заболеть, она присутствует в человеке и скрытая психозом, даже если взгляд психиатра ее едва различает. Я сформулировал однажды кредо психиатрии, веру в то, что духовная личность продолжает существовать и за проступившей симптоматикой психического заболевания. Будь это не так, утверждал я, бессмысленны были бы и усилия врача привести психофизический организм в порядок, починить его. Разумеется, тот, кто видит перед собой только организм, а не скрывающуюся в нем личность, тот с готовностью приговорит этот сломавшийся, лишенный практического назначения организм к эвтаназии Ведь о достоинстве человека, независящем от практической пользы, для такого судьи и речи не идет. Если врач рассуждает таким образом, то он медик-технарь. Но этот тип врача, этот медик-технарь, обнаруживает своим подходом, что больной человек для него – человек-машина. Итак, болезнь затрагивает только психофизический организм, но не духовную личность и это относится также к лечению. Следует особо подчеркнуть это применительно к лейкотомии. Скальпель нейрохирурга или психохирурга, как его именуют ныне, не может затронуть духовную личность. Лейкотомия может решить, к добру или худу, лишь одну задачу – повлиять на те психофизические условия, в которых находится духовная личность. И эта операция считается показанной лишь в том случае, когда в результате, эти условия должны заметно улучшиться. Показания к хирургическому вмешательству определяются в конечном счете сопоставлением меньшего и большего зла. Всякий раз приходится взвешивать, окажутся ли неблагоприятные последствия операции меньше тех, которые влечет за собой сама болезнь. Если риск существенно меньше, тогда и только тогда оправдано такое вмешательство. К этому в конечном счете сводится вся медицина к той безусловной необходимости чем-то жертвовать, соглашаться на меньшее зло, выкупать такой ценой условия, в которых личность, уже не стесненная и неограниченная психозом, сможет вырасти и осуществиться. Одна наша пациентка страдала от тяжелейшего невроза навязчивых состояний и на протяжении ряда лет лечилась не только у психоаналитиков и у специалистов по индивидуальной психологии, но также инъекциями инсулина и кардиозола, и электрошоком, но безрезультатно. После напрасных попыток добиться каких-то перемен с помощью психотерапии, мы согласились, наконец, на лейкотомию, имевшую поразительный успех. Предоставим высказаться самой пациентке. Мне намного, намного лучше. Я могу снова работать, как прежде, когда была здорова. Навязчивые представления сохранились, но я могу от них обороняться. Прежде я, к примеру, не могла из-за этого читать, Мне приходилось перечитывать все по 10 раз, но теперь ничего не нужно повторять. Что произошло с ее эстетическим вкусом? Некоторые авторы обсуждают наблюдаемое изменение интересов. Наконец вернулся громадный интерес к музыке. А ее этические понятия? Пациентка стала проявлять живейшее сострадание к людям и выражала им сочувствие и лишь одно желание, чтобы и другим, которые мучаются так, как она, сумели бы таким же образом помочь. Мы спросили ее, чувствует ли она в себе какие-то изменения, и она ответила, «Я живу теперь в другом мире. Этого словами не выразишь. Раньше для меня мир не существовал. Я в нем прозебала, но не жила. Я так мучилась, а теперь все прошло. А с той малостью, что еще дает о себе знать, я могу быстро справиться. Остались ли вы собой? Я сделалась другой». «В какой мере вы изменились? Я вернулась к жизни». «Были ли вы раньше в большей мере собой или стали теперь?» «Стало после операции, теперь все естественнее, чем тогда. Тогда все было принуждение, все существование было принуждением, а теперь все стало таким, каким должно быть. Я вновь обрела себя. До операции я вообще не была человеком, а бременем для всех людей и самой себя. А теперь мне и другие люди говорят, как я изменилась». На прямой вопрос, потеряла ли она свое «я», она отвечала. Оно было потеряно прежде, а благодаря операции я вернулась к себе, к своей личности. Это выражение сознательно исключалось при любой постановке вопроса. Итак, благодаря операции эта женщина вновь стала вполне человеком, самой собой. И не только физиология не может затронуть личность, психологии это тоже не удается. Во всяком случае, не удается, когда она поддается психологизаторству. Чтобы увидеть личность и хотя бы верно ее классифицировать, в большей степени требуется ноология. Как известно, одно время действовала психология без души. Ее мы давно преодолели, но и сегодняшняя психология не убережется от упрека в том, что она осталась психологией без духа. Эта бездуховная психология не только слепа к достоинству личности и к самой личности, но слепа и по отношению к ценностям, к тем ценностям, которые составляют коррелят личного бытия, к космосу смысла и ценностей. Бездуховная психология слепа к логосу. Психологизаторство проецирует ценности из сферы духовного на уровень душевного, где они становятся неоднозначными. На этом уровне ни психология, ни патология уже не могут провести разграничения между видениями Бернадетт и галлюцинациями обычной истерички. Я старался внушить это своим студентам, напоминая известный факт. По круглой двухмерной проекции на плоскости мы уже не можем отличить друг от друга трехмерный шар, конус и цилиндр. Так и психологическая проекция превращает совесть в сверхя или интроекцию образа отца. А Бог становится проекцией того же образа, хотя на самом деле... Эти психоаналитические истолкования сами являются проекцией, психологистической. Пятое. Личность экзистенциальна. Это означает, что она не принадлежит к области фактов. Человек как личность не фактическое, а факультативное существо. Он существует как собственная возможность. Он может решить в пользу этой возможности или против нее. Бытие человека, говоря словами Ясперса, решающее. Оно все время решает. Чем ему быть в следующий миг? Как решающее бытие, оно диаметрально противоположно той картине, которая возникает в психоанализе. Бытию, управляемому инстинктами и устремлениями. Бытие человека представляет собой, как я все время подчеркиваю, в самом глубинном и окончательном смысле ответственное бытие. Из этого с очевидностью следует также сформулированное, что бытие – это больше, чем свобода. В ответственности содержится также и для чего нашей свободы, то, ради чего человек свободен, в пользу чего или против чего он решает. В противоположность психоанализу в экзистенциальном анализе, как я старался это показать, личность определяется не инстинктами, но ориентирована на смысл. В противоположность психоанализу в перспективе экзистенциального анализа личность не стремится всецело к удовольствиям, но устремлена к ценностям. В психоаналитической концепции сексуальных влечений, либида, и в концепции социальной обусловленности, чувства общности, выдвигаемой индивидуальной психологией, мы видим ничто иное, как недостающий модус профеномена ⁇ любви. Любовь ⁇ это всегда связь между я и ты, но от этой связи в психоаналитической концепции остается лишь оно ⁇ сексуальность. А в индивидуальной психологии остается повсеместная социальность, безликая «они» с большой буквы. Если психоанализ полагает, что человеческое бытие в мире одержимо волей к наслаждению, а индивидуальная психология определяет его волей к власти, то экзистенциальный анализ во главу угла ставит волю к смыслу. Этот подход признает и борьбу за бытие в мире и, безусловно, взаимопомощь, Петр Кропоткин, но также и борьбу за смысл бытия и взаимную поддержку в этой борьбе. В реальности поддержка и есть то, что мы называем психотерапией. Это, по сути дела, медицина личности, поль турнье. Отсюда следует, что психотерапия должна заниматься не изменением динамики аффектов или энергии влечений, но сменой экзистенциальной позиции. Шестое. Личность — это я, а не оно. Она не подчиняется диктату «оно», той диктатуре, которую подразумевал Фрейд, утверждая, что я в собственном доме не хозяин. Личность «я» никоим образом не подчиняется оно ни в динамическом, ни даже в генетическом смысле, не управляется влечениями. Понятие «я» в лечении внутренне противоречиво, и его следует отклонить. И все же личность, даже она, бессознательно, И как раз там бессознательно, где наступает духовная, именно в своем источнике она не только факультативно но и по необходимости бессознательно. В своем источнике в основе дух не поддающийся рефлексии и даже бессознательное исполнение, а потому нужно тщательно различать, подчиненное влечением бессознательное, с которым имеет дело психоанализ и духовное бессознательное. К нему, к бессознательной духовности, принадлежит и безотчетная вера, неосознанная религиозность, как бессознательная, зачастую подавляемая связь человека с трансцендентным. Заслуга Карла Юнга в том, что он высветил эту роль духовности, ошибка же его заключалась в том, что он эту бессознательную религиозность локализовал там, где следовало бы локализовать бессознательную сексуальность, в инстинктивном бессознательном «в оно. Однако, к вере в Бога и к самой идее Бога, меня не подталкивает инстинкт. Мне приходится решать за него или против него. Религия связана с «я» или ее просто нет. Седьмое. Личность – не только единство и цельность, пункты первый и второй. Она – основа единства и цельности. В ней утверждается то телесно-душевно-духовное единство, которое составляет сущность человека – Единство и цельность учреждаются, основываются и обеспечиваются исключительно личностью. Только в личности они формируются, утверждаются и гарантируются. Мы, люди, знаем духовную личность только в сосуществовании с ее психофизическим организмом. Человек – это точка пересечения схождения трех уровней бытия – телесного, душевного и духовного. Эти уровни бытия невозможно чистую отделить друг от друга. Ясперс Гартман. «И было бы неправильно говорить, что человек состоит из телесного, душевного и духовного, ведь он — единство и цельность, однако внутри единства и цельности духовное в человеке противопоставляется телесному и душевному». Это и составляет, но психический антагонизм, как я это однажды назвал. Если психофизический параллелизм неизбежен, зато но психический антагонизм факультативен, Это всегда лишь возможность, ресурс, к которому постоянно можно обращаться, и в лечении врач непременно должен к нему апеллировать. Нам постоянно удается пробуждать упрямство духа, как я это называю, даже к очень сильному с виду психофизическому комплексу. Психотерапия никак не может обойтись без такого призыва к духу, и я считаю это вторым психотерапевтическим кредо. Веру в способность духа при любых условиях и обстоятельствах все-таки сопротивляться и устанавливать в человеке продуктивную дистанцию с психофизическим комплексом. Если бы вследствие первого психиатрического креда не имело смысла чинить психофизический организм, поскольку не существовало бы при любом заболевании цельной духовной личности, упорно ждущей своего восстановления, то мы, согласно второму кредо, не были бы в состоянии пробудить в человеке духовное и призвать его к противодействию, то есть не существовало бы и ноопсихического психического антагонизма. Восьмое. Личность динамична, и когда она дистанцируется и отворачивается от психофизического комплекса, тут-то и дает о себе знать духовно. Поскольку личность динамична, мы не можем гипостазировать ее духовную составляющую, не можем также представлять ее в виде субстанции, во всяком случае в традиционном смысле слова «субстанция». Существовать – Значит, выходить из себя, вступать в отношения с самим собой. Оппозицию по отношению к самому себе человек может занять лишь постольку, поскольку он, как духовная личность, противопоставит себя себе самому, как психофизическому организму. Такое самодистанцирование от себя, как от психофизического организма, собственно, и формирует духовную личность как таковую, как духовную личность. Лишь когда человек вступает в спор с самим собой, Духовное и телесно-душевное разделяются. Девятое. Животное уже потому не личность, что оно не может противостоять самому себе, подняться над самим собой. Потому зверь не имеет также кореляток личности. У него нет мира, есть только окружающая среда. Попытайся мы экстраполировать соотношение зверь-человек и окружающая среда мир, попадем в высший мир. Если мы захотим уточнить отношение более тесного мира животных с более широким миром человека, а того со всеохватывающим высшим миром, то сразу же напрашивается мысль о золотом сечении. Согласно правилам золотого сечения, меньшая часть относится к большей, как большая к целому. Возьмем для примера обезьяну, которой делают болезненный укол, чтобы получить сыворотку. Сможет ли обезьяна когда-нибудь понять, для чего все эти муки? Внутри собственной среды, Она не в состоянии проследить мотивы человека, который использует животное для эксперимента, потому что обезьяне недоступен человеческий мир, мир смысла и ценностей. До этого мира обезьяне не дотянуться, в то измерение ей не попасть. Однако не следует ли нам допустить, что за пределами человеческого мира над ним существует другой, недоступный уже самому человеку, и его смысл, этот сверхсмысл, только и придает смысл всем нашим страданиям. Как животное в своей среде не может постичь, выходя за его пределы мир человека, так и человек не может охватить сверхмир, он устремляется туда лишь порывом и предчувствием, верой. Как же человеку узнать, какой сверхсмысл представляет мир как целое? Десятое. Личность постигает себя лишь в трансцендентности. Более того, человек является человеком лишь в той мере, в какой он себя осознает в трансцендентности. Он личность лишь в той мере, в какой трансцендентность придает ему личность, в той мере, в какой он проникнут и пронизан призывом трансцендентности. На призыв трансцендентности откликается совесть. Для логотерапии религия может быть и есть лишь объект, а не отправной пункт. Логотерапия должна действовать по эту сторону откровения, искать смысл по эту сторону бифуркации, после которой, с одной стороны оказывается теистическое, а с другой – атеистическое мировоззрение. Если логотерапия таким образом рассматривает феномен веры не как веру в Бога, но как всеохватывающую веру в смысл, она вполне вправе заниматься этим феноменом. Логотерапия разделяет убеждения Альберта Эйнштейна, согласно которому задавать вопрос о смысле жизни уже значит быть верующим. «Смысл – это стена, дальше которой мы не можем отступать», с которой мы должны смириться. Этот последний, конечный смысл мы должны принять, потому что далее мы уже не можем задавать вопросы, а задавать мы их не сможем потому, что при попытке ответить на вопрос о смысле бытия, сразу же выходит на первый план бытие смысла. Короче говоря, человеческая вера в смысл представляет собой в терминологии Канта трансцендентную категорию. Точно так же, как мы со времен Канта знаем что бессмысленно вопрошать о категориях пространства и времени, потому что мы не можем думать, а значит, и ставить вопрос иначе как внутри уже данных понятий пространства и времени, так и человеческое бытие, заведомо есть бытие к смыслу. Пусть человек пока этого смысла и не знает, но у него есть нечто вроде предчувствия, предзнания смысла, и оно ложится в основу воли к смыслу, как это именует логотерапия. Хочет человек того или нет – Сознает это или нет, но пока он дышит, он верит в смысл. Даже самоубийца верит в смысл, если не жизни, продолжения своей жизни, то смерти. Если бы он не верил в смысл, он бы и пальцем не мог пошевельнуть, не говоря уж о том, чтобы совершить самоубийство.